Глава 5. На следующий день Джилл записалась в косметический салон на 16 часов. Утром за завтраком они обратили внимание, что за большим столом нет Фигуровского и его супруги. Подошедшему метр до отелю остальные гости объяснили, что их друг плохо себя чувствует, поэтому заказал себе завтрак в номер. Визанкин и его спутница тоже не появились в ресторане, Зато Дронга увидел улыбающуюся Стефанию, спускавшуюся вниз в купальном костюме, с наброшенной сверху длинной прозрачной накидкой, и ее друга, одетого в бриджи и темную майку. Очевидно, они с Джил все-таки напугали вязанки на его спутницу, раз тени пришли завтракать. Вернувшись в номер, Дронга сел перед своим ноутбуком в поисках нужной ему информации. Джилл спустилась в галерею магазинов, чтобы выбрать понравившихся ей быков, искусно вырезанных местным андалузийским мастером из различных пород дерева. Было одиннадцать утра, когда зазвонил телефон. Это был Вейдеманис. «Добрый день», — начал он. «Как вы там отдыхаете?» «Здравствуй. Отдыхаем неплохо, но не нужно тянуть время. Что показала экспертиза?» «Ты никак не можешь спокойно отдыхать?» — хмыкнул Вейдеманис. Тебе обязательно нужно вляпаться в какую-нибудь нехорошую историю? У меня такой характер. Что там обнаружили? Я ведь знаю, что ты получил мою посылку сегодня в 9.30 утра. Проверил по ноутбуку. Что показала экспертиза?» Снова нетерпеливо спросил Дронга. «Вчера он отправил носовой платок, вымоченный в чашке кофе Фигуровского, в Москву на срочную экспертизу». Ему показался подозрительным этот странный кашель, на который все обратили внимание. Он попросил Эдгара срочно сделать анализ этого напитка. И вот теперь Вайдемани звонил ему, чтобы сообщить результаты проверки. «Это был яд», — сказал Эдгар. «Комбинация сильнодействующего натрия, цианида и... сейчас прочту тебе их заключение. Перешлешь мне по интернету на мой электронный адрес», — предложил Дронга. Я хочу знать другое. Ошибка исключена? Абсолютно. Проверяли в лаборатории МВД. Я попросил по старой дружбе твоего знакомого Иосифа Марковича. Он сам проверял. Сам. Убежден, что это яд, причем в достаточно большой концентрации. Человек умирает мгновенно? Нет. Хоть там присутствует и цианид. У человека развивается кашель, начинается отек легких, может остановиться сердце. Но в идеале на смерть нужно некоторое время, два или три дня. Если человек принимает какие-нибудь лекарства, разжижающие кровь, то вполне вероятно, что протянет несколько дней. Это не цианистый калий, который убивает мгновенно, но, по-моему, жертве от этого не легче. Последние несколько дней он будет мучиться. Может быть расстройство желудка и кровавая рвота. В общем, все симптомы тяжелого заболевания. «Понятно. Спасибо. Мне было важно получить эти результаты». «Будь осторожен», — предупредил Вайдеманис. «Этот отравитель вполне может потренироваться и на тебе». «Это я понимаю. Поэтому принимаю чашки только из рук Джилл». «Жены обычно травят своих мужей даже чаще, чем все остальные», — рассмеялся Эдгар. «Хотя к Джилл это наверняка не относится». «Надеюсь», — усмехнулся дронга Сыщик убрал телефон и начал быстро переодеваться. Через несколько минут он уже стоял у дверей сьюта, в котором жили фигуровские. Позвонив, терпеливо ждал, пока ему откроют. Но довольно долго никто не отзывался. Он нахмурился, прислушался и снова позвонил. Наконец услышал, как за дверью раздались быстрые шаги. Дверь открылась. На пороге стояла очень недовольная Зоя. Она была уверена, что это пришли проверять их мини-бар и вообще не хотела подходить к дверям. «Что еще нужно?» — рявкнула она, открывая дверь. На ней был белый махровый халат отеля. Увидев незнакомца, Зоя удивилась. Нахмурилась. «Здравствуйте», — вежливо сказал Дронго по-русски. «Добрый день», — она испытующе смотрела на незнакомца. Ей было интересно, зачем он постучался к ним в номер. «Что вам нужно?» «Я хотел бы переговорить с вашим супругом». «Он...» — Зоя оглянулась. «Он сейчас занят. У вас к нему есть какое-то деловое предложение?» «Я бы не стал вас беспокоить в этом случае», — улыбнулся Дронга. «Или вы считаете, что я похож на обычного комивая жора, который пытается вручить вашему супругу залежавшийся товар?» «Не считаю», — ответила Зоя. «Я видела вас во время завтрака. Но Михаил Матвеевич сейчас занят. Давайте попозже». «Не могу», — сказал он. «Мне нужно срочно с ним увидеться». «Но он сейчас не может, он в ванной». «Именно поэтому я и хотел бы с ним увидеться», — настойчиво повторил Дронга. «Я же вам сказала, что сейчас он занят», — она усмехнулась. «Этот мужчина ей нравился, но он был слишком настойчив. Другого она бы давно послала подальше, но с этим просто интересно». «Вашего мужа пытались убить» сказал Дронга «И именно поэтому мне важно с ним увидеться. Возможно, у нас не так много времени». Кажется, это сообщение не произвело на нее никакого впечатления. Она даже улыбнулась. «Вы говорите о случае во время вчерашнего завтрака, но у него уже все в порядке. Вчера вечером мы вызвали врача, он прочистил ему желудок. Ничего опасного. Наверное, просто переел хамона. Можете не беспокоиться, от этого не умирают». И тем не менее продолжал настаивать Дронга. Но в этот момент из ванной вышел сам Фигуровский в белой майке и больших семейных трусах в цветочек, доходивших почти до колен. Увидев незнакомца, он даже не удивился и не смутился, только кивнул в знак приветствия, проходя в комнату, чтобы набросить на себя халат. «Михаил Матвеевич, это к тебе пришли», — пояснила Зоя. «Наш гость уверяет, что тебя пытаются убить». «Кто хочет меня убить?» Фигуровский набросил халат, с трудом умещавшийся на его дородном теле, и вернулся к дверям. «Что вы хотите? Кто вы такой?» «Извините, что я вас беспокою. Я эксперт по вопросам преступности, и меня обычно называют Дронго. Я хотел предупредить вас, что вчера вас пытались отравить». «Недоброкачественным хамоном или старым кофе?» – рассмеялся Фигуровский. Но из этого кофейника копили все, в том числе и моя жена. Можете не волноваться, господин эксперт. Вчера вечером я вызвал врача. Мне сделали укол антибиотика и прочистили желудок, так что отравление мне явно не грозит. Вы напрасно побеспокоились. Я хотел вас предупредить. Спасибо, но нельзя быть таким бдительным, особенно когда вас об этом не просят. Хотя я понимаю, что с вашей профессией иначе нельзя, «Если бы все гости умирали в отелях от переедания, сюда бы никто не приезжал», – добродушно заявил Фигуровский. «Но все равно спасибо за предупреждение. Теперь перейду на рыбу и курицу. Вы еще хотите мне что-то сказать?» «Нет», – ответил Дронга едва сдерживаясь. «Больше ничего. Извините, что я вас побеспокоил». Фигуровский кивнул и закрыл дверь. «Глупый, самодовольный индюк», – зло подумал эксперт, идя по коридору. «Тоже мне, самодеятельный пинкертон», громко сказал Михаил Матвеевич. «Он вчера увидел, как я кашляю и решил, что меня хотели убить. Совсем ненормальный». «Иногда такие инициативные идиоты хуже обычных болванов. Могут придумать все, что угодно». «Да», задумчиво согласилась Зоя, «но мне показалось, что он не похож на идиота». «Еще как похож», убежденно произнес Фигуровский. «Прибежал утром в чужой номер, «Ломился в нашу дверь, угрожал, что меня хотят убить. Интересно, кто именно хотел, ты или Аида? Вы ведь сидели рядом со мной?» «Во всяком случае, не я», — усмехнулась Зоя. «Или ты в этом сомневаешься?» «Ни в коем случае», — рассмеялся Михаил Матвеевич, — «тебе это нужно меньше всех остальных. Зачем тебе становиться вдовой в таком возрасте?» «Гораздо удобнее иметь рядом состоятельного и зрелого мужчину, который спит с тобой не так часто, как ему хотелось бы». Он попытался привлечь ее к себе, но она выскользнула из его рук. «Хватит, тебе еще нужно принять лекарства. Может, этот неизвестный эксперт прав, и тебя действительно пытались отравить. Прими аугментин, который прописал тебе врач. Он сказал, что это довольно сильный антибиотик». «Приму», улыбнулся Фигуровский. «Я помню, что он сказал. Сегодня весь день лежать и никуда не выходить. А еще принимать эти лекарства и пить много воды. Ты куда-то собралась?» «Поеду с Аидой в Марбелью, сказала Зоя. «Мы с ней еще вчера договорились. Она говорит, что там есть очень интересный клуб. Мы едем в четыре часа. Она обещала зайти за мной. Поедем на арендованной нами машине. Я сама сяду за руль». «Поезжай», — согласился Михаил Матвеевич. Только больше ничего не покупай. Можешь просто выбрать и отложить покупку. Кажется, у тебя уже пустая кредитная карточка. Я дам тебе две тысячи евро. И будь осторожнее за рулем. Что можно купить на две тысячи евро? — скривило лицо Зоя и пошла в ванную, сильно хлопнув дверью. Дронго все еще находился в коридоре на их этаже. Он понимал, что поступает некорректно и не совсем красиво, но вернулся и стоял у двери подслушивая беседу Фигуровского с его супругой, которые говорили, стоя в прихожей, благодаря чему весь их разговор был хорошо слышен. Когда Зоя, наконец, хлопнула дверью, он повернулся и пошел к кабине лифта. Спустился на свой этаж, прошел в номер. Джилл уже вернулась, купив двух симпатичных быков на красивых эбонитовых подставках. На них были таблички с именами мастера. «Посмотри, какая прелесть!» — восхищалась Джилл. «Нужно купить еще пару подобных быков в подарок нашим друзьям». «Как хочешь», — согласился Дронга. «Кажется, мне придется сегодня опять поехать в Морбелью». «Ты действительно следишь за этими Визанкинами?» — рассмеялась Джил. «Это его фамилия Визанкин, а ее Хворостова», — напомнил Дронга. «Но я не собираюсь за ними следить. Я даже не знаю, где они сегодня будут обедать или ужинать». «Мне нужно в Морбелью по своим делам». «Поэтому ты вчера заходил на почту и отправлял посылку», — вспомнила Джил. «Да», — кивнул он, — «и мне нужно поехать туда сегодня. Но не сейчас, а ближе к вечеру, когда ты пойдешь в салон». «Тогда пообедаем вместе у бассейна», — решила Джилл. Дронга заказал такси на четыре часа дня, предупредив, что машина должна его ждать за пятнадцать минут до назначенного времени и отправился обедать вместе с Джил. Без пятнадцати четыре он вышел из отеля и сел в уже поджидавшую машину. Водитель не знал никаких языков, кроме испанского, и Дронга с трудом удалось упросить его остановиться на дороге, ведущей в Морбелью, и подождать, пока мимо проедет машина с женщинами из Кемпински. Только зеленая купюра в сто евро убедила водителя, что с ним не шутят. Ждать пришлось долго. В какой-то момент Дронго даже решил, что пропустил их, хотя понимал, что если две женщины договариваются на четыре часа, раньше этого времени они выехать практически не могут, а позже может растянуться на неопределенное время. Наконец, в половине пятого от отеля отъехал внедорожник Ниссан. За рулем сидела Зоя, рядом устроилась Аида. Они ехали по направлению к Морбелье. Дронга тронул водителя за плечо и показал на эту машину. Тот согласно кивнул, и они отправились следом, держась от них примерно на расстоянии в 100 метров. Водитель намеренно не сокращал его, чтобы не привлекать внимания. Они уже подъезжали к городу, когда машина свернула вправо на дорогу, ведущую к какому-то клубу. У здания клуба Зоя вышла из салона. Передала ключи стоявшему охраннику и вместе с подругой вошла в здание. Ее машина вырулила на стоянку перед клубом. И дронга понял, что дамы пробудут в клубе довольно долго. Он расплатился с водителем и тоже прошел в клуб «Морские львы». Судя по ценам, установленным рядом со стойкой дежурного, он был по-настоящему элитарный. Во всяком случае, за вход просили больше 150 евро для нечленов клуба, причем особо оговаривалось, что напитки и еда будут поданы за отдельный счет. Кроме того, отдельным пунктом шли требования к прибывшим гостям. Они обязательно должны проживать в одном из отелей, список которых был вывешен на стене. Это были самые дорогие и роскошные отели-побережья. Рядом висел прескурант с ценами, которые тоже были в несколько раз выше обычных. За бутылку воды предлагалось платить до 12 евро, а обычный сэндвич мог стоить все 15. Дронга подумал, что это клуб миллионеров. Конечно, следовало войти посмотреть, с кем именно общаются приехавшие дамы, и, если возможно, даже услышать, о чем именно они говорят. Его несколько озадачила спокойная реакция Зои на известие о том, что ее супруга хотят убить. Обычно жены, тем более молодые, реагируют на подобные известия куда более эмоционально. И сам Фигуровский был, судя по всему, не очень встревожен предупреждением. Нужно было принимать какое-то решение. Основная часть текстов, висевших при входе в клуб, была на испанском языке. Но те, которые были на английском, Дронга исправно прочел, выяснив, что клуб существует уже более тридцати лет. Очевидно, его открыли сразу после смерти генералиссимуса Франко, когда началось бурное развитие туристического бизнеса в Испании. — Добрый день, дорогой друг! — услышал он за спиной знакомый насмешливый голос и обернулся. В клуб вошли Асфальда и Стефания, на нем была какая-то морская фуражка, делавшая его похожим на известного российского режиссера. Стефания была одета в светлое длинное платье, которое ничего не скрывало, а наоборот подчеркивало все ее формы, в том числе и то явное обстоятельство, что она приехала сюда, не надев нижнего белья. Но подобные мелочи, кажется, не смущали женщину. «Здравствуйте», — протянул он руку Асфальда. «Где вы были?» — спросил тот. «Мы вчера искали вас по всему отелю». Хотели вместе с вами посидеть в баре. «Мы поздно вернулись из Морбелья», — соврал Дронго. «Тогда понятно», — улыбнулся Асвальдо. «Приехали в клуб?» «Да, хотел посмотреть». Асвальдо подошел к стойке дежурного и протянул свою черную именную карточку. Тот быстро провел регистрацию. «Три человека», — уточнил Асвальдо. «Конечно, сеньор, я все сделал», — кивнул дежурный. Вы почетный член клуба, поэтому еда, и напитки включены в ваш индивидуальный счет и предоставляются бесплатно. Я знаю, сказала Асфальда, забирая карточку. Не думала, что ты захочешь сюда приехать, успела шепнуть Стефания. А где твоя молодая супруга? Я один, сообщил Дронга. Это я уже поняла, но как она могла отпустить тебя одного? Я сказал, что еду в морбелью. Он все еще не совсем понимал, что именно происходит. «Ты сказал ей, что едешь в клуб «Морские львы?» — улыбнулась Стефания. «Неужели правда?» «Сказал, что еду в Морбелью», — повторил Дронго, не совсем понимая, почему поход в этот клуб должен быть обставлен с таким юрничеством. «Вы впервые сюда приехали?» — уточнил подошедший Асвальда. «Да, в первый раз. Тогда вам будет интересно. Пойдем раздеваться. Мужские раздевалки с левой стороны, а женские с правой». «Вы уже поняли, что можете заказывать здесь любые напитки и еду». «Да, понял, но я не совсем готов к посещению пляжа», — признался Дронго. «Почему?» — оба удивленно взглянули на него. «Я не взял с собой плавки?» — пробормотал он. Асвальда и Стефания переглянулись и неожиданно громко рассмеялись. «Он не читает по-испански», — пояснила Стефания. «Нужно было ему объяснить». Улыбнулся Асвальдо, снимая фуражку и вытирая лысину платком. Затем снова надел ее. «Это самый известный клуб нудистов на всем побережье Коста-дель-Соль, поэтому плавки вам не нужны». «Идемте, сеньор-эксперт, для членов клуба есть индивидуальные ячейки». Стефания насмешливо кивнула. Положение действительно становилось щекотливым, если не сказать идиотским. Дронго оглянулся по сторонам, словно ища защиты, и увидел, как в клуб вошла еще одна молодая пара. Им было не больше двадцати пяти. Они подошли к стойке дежурного, чтобы зарегистрироваться. «Идемте», — снова повторил Асвальда. «Сумасшедший идиот», — выругал себя Дронга, покорно следуя за Ферманом в мужскую раздевалку. Он подумал, что будет просто неудобно сбежать после того, как Асвальда оплатил его входной билет.